После молитвы в спальне младшего возраста не было обычной возни, хохот и беготни. К 11 часам все стихло. Дядя Вася последний раз обошел все проходы спальни и ушел в дежурную. Следом за ним по коридору прокрался кто-то босой в одной рубашке с головой закутанной тужуркой. Буланин догадался, что это сторож. Действительно, через пять минут... Сторож вернулся и, не открывая головы, протяжно свистнул. Тотчас же в том отделении, где спал второй класс, послышался звук, в значении которого Буланин не мог ошибиться. Кто-то опустил висячую лампу вниз и затем быстро толкнул ее вверх, чтобы она потухла. Вслед за первой потушили и вторую лампу. В спальне стало темнее. Буланин лежал, чутко прислушиваясь, но ничего не мог разобрать, кроме дыхания спящих соседей и частых сильных ударов своего сердца. Минутами ему казалось, что где-то недалеко слышатся медленные крадущиеся шаги босых ног. Тогда он задерживал дыхание и напрягал слух. От волнения ему начинало представляться, что на самом деле и слева, и справа, и из-за стен крадутся эти осторожные босые ноги, а сердце, еще громче, еще тревожнее стучало в его груди. И вдруг среди этого жуткого безмолвия раздался громкий, прерывающийся голос Сосоева, в котором слились вместе и страх, и тоска, и ненависть. «Кто там? Я вижу, я вижу тебя! Зачем ты прячешься?» Буланин приподнялся и сел на кровать, со страхом вглядываясь в темноту. Нижняя челюсть его против воли, часто и сильно стучала о верхнюю. «Оставь!» — закричал пронзительно Сосоев. «Оставь меня! аж Крик внезапно оборвался, окончившись глухим стоном. А не подушкой его, подушкой, мелькнуло в голове Буланина, охваченного жалостью и ужасом. Потом послышался сдержанный шум молчаливый, ожесточенной возни, тяжелое дыхание, шлепанье босых ног и частые, как град, Тупые удары. Сколько времени это продолжалось, Буланин не мог определять. Может быть, минуту, может быть, полчаса. Вдруг сторож опять свистнул. Десятки босых ног беспорядочно, быстро и звонко зашлепали по паркету. Где-то повалили табуретку, кто-то задел за кровать, и тотчас же все опять стихло. До слуха буланина долетели слабые протяжные стоны. Сысоев уже не мог кричать. Сельский был прав. На другой же день фискала отправили в лазарет, а через месяц родные вовсе взяли его из гимназии. Непонятным, поразительным казалось Буланину, почему, покидая навек гимназию, Сысоев не воспользовался последней местью, оставшейся у него в руках. Почему он ни слова никому не сказал о том, что с ним сделали в ту страшную ночь. Без сомнения, зачинщиков по меньшей мере сильно высекли бы. И в это умолчании Буланину чудилось присутствие того же загадочного, таинственного, что так тянуло его к Сысоеву за вечерним чаем. Довольно сильным утеснением с разных сторон подвергались и зубрилы-мученики. В то время, когда форсилы и отчаянные небесхвастливой гордости декламировали «Единицы до нули, вот и все мои баллы, двоек, троек очень мало, а пятерок и шиперок совершенно не бывало». Для Зубрилы единица казалась самым страшным предметом в мире. Чтобы избежать кола, зубрила каждый вечер так старался, что на него и жалко и забавно было смотреть. Заткнув оба уха большими пальцами, остальными плотно придавив зажмуренные глаза и качаясь взад и вперед, зубрила иногда в продолжении целого часа повторял одну и ту же фразу для того, чтобы найти общий наименьшие кратный двух или нескольких чисел, для того, чтобы найти, чтобы найти, чтобы найти. Но смысл этих слов оставался до него темен и далек. А если, наконец, и запечатлевалась в уме его целая фраза, то стоило резвому товарищу подбежать и вырвать книгу из-под носа зубрилы или стукнуть его мимоходом по затылку, как все зазубренное с таким великим трудом, мгновенно выскакивала из его слабой головы. Несмотря на все старания Зубрилы избежать единицы, он все-таки на другой день получал ее и каждый раз неизменно, садясь на место, заливался горькими слезами, вызывавшими дружный хохот отделения. Из числа угнетаемых больше всего могли бы вызвать сожаление рыбаки или мореплаватели. Так назывались несчастные мальчики — страдавшие весьма нередким в детском возрасте недостатком, заключавшимся лишь в неумении вовремя просыпаться ночью. Нет сомнения, что каждый из этих робких, запуганных нервных детей, будет поменьше за ним надзора и побольше снисхождения к нему, без труда выучился бы сдерживать свои невольные отправления. Но по отношению к ним и начальство и товарищи делали все от них зависящее, чтобы рыбаки ни на минуту не забывали о своем недостатке. Прежде всего, начальство распорядилось отделить рыбаков от товарищей и отвести им отдельное место поближе к умывалке. Затем обыкновенные волосяные матрацы у рыбаков были заменены соломенными тюфиками, конечно, в виду экономии. Тюфики эти не обновлялись в течение целого года, даже чуть ли не переходили из поколения в поколение. Так что солома в них окончательно сгнивала, обращаясь в зловонную густую массу. Проходя мимо рыбацкой слободки, каждый воспитанник непременно зажимал крепко нос и на несколько секунд затаивал дыхание. Нервных субъектов прямо-таки тошнило от этого ужасного запаха. Нечего и говорить о том, как травили и изводили бедных мореплавателей товарищей Каждый, проходивший вечером около их кроватей, читал своим долгом бросить по адресу рыбаков несколько обидных слов. А рыбаки только молчали, глубоко сознавая свою вину перед обществом. Иногда кому-нибудь вдруг приходила в голову остроумная мысль заняться лечением рыбаков. Почему-то существовало убеждение, что от этой болезни очень хорошо помогает, если пациента высечь ночью на пороге дверей сапожным голенищем. И вот часов в двенадцать целая орда хватала спящего рыбака за руки и за ноги, влекла его к дверям, распластывала поперек порога и начинала под общий хохот, свист и гиканье симпатическое лечение. Товарищи все-таки обращали на рыбаков больше внимания, чем начальство. Они, хотя и в дикой форме, но проявляли своеобразную заботливость об их здоровье. Начальство же и медицинский персонал глядели на этот вопрос с невозмутимым равнодушием. Тихони и слабенькие были в гимназии такими же, как и во всех учебных заведениях. На подлиз смотрели несколько строже. Если замечали, что воспитанник чересчур часто суется к преподавателям с предложением ножечка и карандашика, или лезет к ним с просьбами объяснить непонятное место, или постоянно поднимает кверху руку, говоря, «Позвольте мне, господин преподаватель, я знаю!» В то время, когда спрошенный товарищ только хлопает в недоумении глазами. Когда замечали за кем-нибудь такое поведение, его считали подлизой. Но подлизываться слишком долго и слишком откровенно было и невыгодно, и невозможно, потому что в конце концов весь класс ожесточался против подлизы. Тогда стоило ему только встать с предложением услуг или поднять кверху руку, Как весь класс начинал топать ногами и кричать ⁇ Садись на место, на место ⁇ В то же время бесцеремонные руки хватались за фалды его пиджака и тянули его обратно на скамейку. С целым классом шутить было опасно. Если преподаватель в этих случаях спрашивал Подлизу, что он хотел сказать или сделать, Подлиза, поспешно садясь на место, бормотал ⁇ Нет, нет, ничего, господин преподаватель, я ошибся, я так ⁇ Так сортировала эта бесшабашная своеобразная мальчишеская республика своих членов, закаляя их в физическом отношении и калеча в нравственном. И много-много выпало на долю Буланина колотушек, голодных дней, невыплаканных слез и невысказанных огорчений, пока он сам не огрубел и не сделался равноправным человеком в этом буйном мире. Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, Что между кадетами и их воспитателями создается мало-помалу прочная родственная связь. Так это или не так, это покажет будущее. Настоящее ничего не показало.